2.1.4 Ты неплохо поработала, Кэрил. Ларис Джетс практически мгновенно занял виртуальное пространство, которое Кэрилл шутку именовала «постоялым двором». Территория эта была достаточно удобной для встречи на коротке, но не слишком подходила для использования в качестве гостиницы. У Кэрилл возникли проблемы даже с размещением своего собственного виртуального варианта на то время, пока ей пришлось вести переговоры с другими составляющими собственного «я». Основной темой беседы, конечно же, был Питер Эллендер. Кэрилл ощутила неприятный холодок от появления нарушившего ее одиночества Джетса. Во дворе, где-то на расстоянии, слышалось щебетание птиц и что-то еще, похожее на лай собаки, бегавшей среди плодовых деревьев. Вся конструкция задумывалась как реминессенция фруктового сада возле дома, когда-то принадлежавшего отцу Кэрилл. Правда? А стоило ли все это такого внимания и напряжения сил? Она задала Ларису вопрос, когда он был уже в полуметре от нее. Джец не скрывал своей радости. «Без сомнения, Кэрилл, мы получили важную информацию даже из вашего очень короткого диалога. Например, теперь известно, что Эллендер прибыл с Эпсилом Водолея, поскольку он упоминал о Фрэнке Типлере. Поначалу мы собирались идентифицировать его по голосу, но, к счастью, это не понадобилось. А разве такое возможно? Теоретически, да. Однако в данном случае задача оказалась непростой. Видишь ли, во всех энграммах предусматривался идентификационный код, но его автоматическое подключение должно было состояться позднее. В итоге параметры голоса указывали бы на то, из какой экспедиции он пожаловал. В реальности получилось иначе. Мы предположили поломку паттернов Эллендера, но и это не подтвердилось. Оказалось, что он говорил с нами через искусственное тело. Как ни старайся, если за голос отвечает живая плоть и кровь, устойчивого воспроизведения сигнала получить практически невозможно. Хатис промолчала. Джетсу было давно известно, как много сил она потратила именно на то, чтобы сохранить за собой живой голос. Сколько раз Кэрл пыталась доказать, что всякое воспроизведение начисто убивает эмоции. «Так вы считаете, что с его энграммой все в порядке?» «Я этого не говорил. Многие из реплик Эллендера конфликтуют с тем, что мы могли предположить на основании наших сведений о матрице его личности». Вероятно, она была частично повреждена, хотя каким-то образом спонтанно восстановилась. Раньше я считала, что инграмма или работает, или ее можно выбросить на помойку, третьего не дано. Джетс нисходительно пожал плечами. Пока мы не выкурим этого межзвездного скитальца из его корабля, ничего более определенного выяснить не удастся. Пока что моя главная половина не дала своего согласия на участие в вашем проекте. А ты ее спрашивала? Я постоянно отсылаю информацию. Без сомнения она ответит сразу же, как только сосчет нужным. И согласиться на то, чтобы мы ее использовали, трудно что-либо гарантировать. Но то же самое можно сказать о Винкуле. Тут Джет задумался, а потом произнес. Где ты собираешься встретиться с Силендером? В Эхопарке достаточно нейтральная территория, как мне кажется. У Матильды Сулич там тоже есть свои интересы. Именно это я имела в виду под термином нейтральная территория. Давно Керил не чувствовала в себе столько ярости. Ты хорошо знаешь, Ларис, что у вас любая информация сразу же перестает быть тайной. Тем не менее, Винкула брала на себя известное обязательство: У тебя устаревший взгляд на мир, Кэррилл. Ты помешана на шпиономании. Джетс недовольно покачал головой, словно последняя реплика Хацис его разочаровала. Реальность намного сложнее, чем ты думаешь. Мы знаем, что есть и другие силы, но благодаря именно нам все тонко уравновешено. Нужно быть вдвойне осторожным, чтобы не нарушить этот баланс и не оказаться между мельничными жерновами. Наше положение можно сравнить с купанием среди айсбергов, Кэррилл. Лично я не очень хочу превратиться в кровавое пятно на боку какой-нибудь громадины, курс которой не в силах изменить. Кэррилл промолчала. Возразить ей было нечего. Соображения высшего порядка всегда используются там, где творится несправедливость. От мелкого предательства до подготовки злодеяния планетарного масштаба. Конечно, слышать подобное от того, кто должен был уже давно пережить этот этап в своем развитии, вдвойне неприятно. Вместе с тем, Кэрилл вполне отдавала себе отчет в том, что она тоже не идеальна. Нелегко покинуть свою биологическую нишу и сделаться богом. И все же Хацис не стала скрывать свое недовольство. Возможно, именно поэтому Джетс решил покинуть ее общество. Она согласилась, сотрудничать с Винкулой в деле Питера Эллендера, но при условии, что аналогичное одобрение поступит и от ее оригинала. Половинкой своего «Я» Кэрилл искренне надеялась, что ее оригинал не пойдет на столь масштабный отказ от собственных принципов. А пока центральная составляющая Кэрил и так слишком долго находилась без свежей информации. С ней необходимо немедленно связаться. В общем, похоже, настало время собирать воедино все компоненты, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Прошел почти час, прежде чем Кэрил получила добро от своего оригинала. Теперь она могла самостоятельно принимать решения по всем вопросам, касающимся ее встречи с Питером Эллендером. Конечно, связь с составляющими ее «я» проходила иначе, с любым представителем внешнего интеллекта, и все же Кэрил почувствовала скрытое удовлетворение в голосе своей основы. Все случившееся означало, что Винкула не всесильна. В конце концов, сама Кэрил и ее заслуги перед обществом замечены. Конечно, дело об утрате запчастей целого шалхуба не могло считаться позабытым изданным в архив. Оно естественным образом ушло в тень в свете вновь возникших обстоятельств, но неприятный осадок от пропажи довольно ценной информации оставался. Формально, поиск истины не являлся противозаконным, потому что на бумаге у Винкулы никогда не было секретов от своих граждан. Однако никому не понравится, когда кто-то атакует его периферические компоненты, особенно в приватных разделах, а близость Матильды сулич Гезиму всегда казалась чрезмерной. Центральный компонент Селла продолжал требовать разбирательства с пристрастием, особенно в том, что касалось недостойного поведения оригинала Кэрилл Хацис. Может быть, пора натравить на него цензуру или вообще выдернуть вилку из розетки. Кэрил не могла знать точно, в какой степени Джетс действительно осведомлен о состоянии энграммы Питера Эллендера. Возможно, все его разговоры на эту тему не более чем блеф. С другой стороны, Винкула не могла дать Джетсу такой свободы действий, если бы не была уверена, что его айсберги плывут на достаточно большом расстоянии друг от друга. Кэрил теперь находилась в центре событий. Правда, только в связи с возникшими особыми обстоятельствами. Поэтому ею владели смешанные чувства. Пока же Эллендер согласился на встречу, и Хацис начала готовиться к ней. Интересно, долго продлится эта игра? Ведь Керрилл выкинут сразу, как только ее полезность окажется под вопросом. Например, Эллендер согласится на контакт с кем-то еще, или в том случае, если они получат от него интересующую информацию. Да, тогда ее немедленно попросят. У Хацис не было никаких иллюзий, по поводу текущего статуса, поэтому она должна воспользоваться ситуацией по максимуму, чтобы стать вполне самостоятельным айсбергом. Когда Кэррилл настраивала сознание по комплексу ощущений своего оригинала, она явственно чувствовала внутреннюю борьбу персональной точки зрения с мнением центрального компонента ее «я». Место встречи было готово к приему почетного гостя. Все убрано, украшено, эмблировано соответствующим образом, правда только виртуально. Кабинет, в котором они с Мати разбирали на запчасти периферический компонент села Шалхуба, теперь стал спальней. Бар с крепкими напитками за ненадобностью растворился в тумане. Правда, балкон не изменился. Тот же видно сосновую рощу и балюстрада из железобетона. Отдаленные миражи тоже стали другими, без пляжа и заката. Вверху остался видно на систему, вокруг которой, словно корабль, стоящий на якоре, медленно, симулируя законы тяготения, дрейфовала вся конструкция. От Кэрил прямо в бесконечность уходили составные части системы, казавшиеся тонкими на огромном расстоянии нити и сверкающие серебром направляющие стойки. Солнце спряталось за скорлупой, чему Хацис была очень рада. Смотреть на его разбухший на таком близком расстоянии диск – ощущение далеко не из приятных. Джесс был прав, упирая на ее консерватизм во многих вопросах. Кэрил до сих пор не могла привыкнуть к системе, своему новому дому. Может быть, она в принципе не способна приспосабливаться. Хатцис до сих пор казалось невероятным, что система в ее теперешнем виде построили менее чем за год. А если бы строительство не было внезапно остановлено? Как бы она смотрелась сейчас и что Эллендер мог назвать своим домом? Когда Кэррол сплотную принялась за выбор внешнего облика для предстоящей встречи, она сразу же ощутила на себе присутствие специальной оболочки Винкулы, укутавшей ее словно тяжелой шалью. И опять ее оригинал пальцем не пошевелил, чтобы вмешаться в очевидную несправедливость. Ведь речь шла о строго приватной беседе с Питером Эллендером. Конечно, если хорошенько подумать, то конфиденциальность теперь вряд ли была возможна в принципе. В той или иной степени Винкула присутствовала всюду. К тому же сама идея приватной беседы наедине из-за исключительной важности рассматриваемых вопросов не устраивала ни саму Кэрилл, ни ее оригинал. Хацис хотелось более широкого распространения, нужной для всех информации, какой бы она ни была. Хотя Кэррилл до этого уже успела просмотреть видеоролик и увидела странный корабль Эллендера, появление арахны из ниоткуда в полной тишине заставило ее вздрогнуть. Как необычному кораблю удалось с такой точностью соразмерить свою скорость и расстояние перелета, оставалось для нее полной загадкой. Правда, сенсоры системы зарегистрировали, что эта штуковина использовала какие-то необычные поля, чтобы точно фиксировать свое местоположение. Корабль выглядел абсолютно неподвижным. Очевидно, за счет каких-то хитрых манипуляций с пространством и временем. Вблизи этот космический экипаж совершенно не напоминал ни один из известных Кэррилл типов межзвездных кораблей. То, что он безмолвно завис в каком-нибудь десятке метров от балкона, делало его больше похожим на гигантский кусок белого мрамора. Корабль выглядел так неопределенно, что Кэррилл догадалась о том, что он вращается, только после того, как непонятно откуда появилась черная сфера. Темный шар постепенно увеличивался, пока не сделался самостоятельным придатком своего огромного белого родителя. Черная сфера вращалась все медленнее и медленнее, пока не остановилась совсем близко от балюстрады. «Мне понадобится рампа, чтобы сойти вниз», — раздался голос Эллендера. «У вас найдется что-нибудь в этом роде». Кэрилл распорядилась выстроить легкий трап от края балкона до того места, где пришвартовался черный шар. Одновременно в балюстраде сформировался проем, через который смог бы пройти Эллендер. Просто так, чтобы повеселить Питера, Кэрил создала виртуальную красную ковровую дорожку, растянув ее вдоль его предполагаемого пути. Довольно красиво, заметил пока невидимый элендер Он явно осваивался в незнакомой обстановке. Хочу предупредить. Несмотря на то, что мне приятно стремление сделать мое пребывание здесь максимально комфортным, пока я вам не очень доверяю. Основная масса материалов, которые я привез, находится на магнитном носителе, и у меня нет намерений брать его с собой сейчас. Если что-то со мной случится, Корабль отправится со всей информацией в обратный путь к Типлеру. Кэрилл внутренне улыбнулась его наивной предусмотрительности. Все приготовления Эллендера были оправданными, хотя и бесполезными. У Винкулы нет необходимости открыто атаковать, чтобы добиться чего-либо. Черная сфера мягко затормозила. Сбоку появился овальный люк, из которого в темноту вышел Питер Эллендер. Он выглядел точно так же, как на изображении в формате графического файла предварительного посланного им Кэрилл. Сканеры работали без сбоев. Кэрил пыталась вспомнить тип программного обеспечения на старых кораблях миссии, предназначенного для одновременного многоканального общения в режиме оверлеев. Это оказался консенс, далекий предшественник более современных оверлейных систем. Питер оказался довольно высокого роста, крепкий на вид, но совершенно лысый, с темной фиолетового оттенка кожей и ярко-зелеными глазами. На нем была довольно старомодная куртка астронавта с капюшоном. Он без скафандра, не странно ли? Обратилась Кэрил Джетсу по приватному каналу связи. Она была абсолютно уверена, что Ларис внимательно следит за ними. Насколько я помню, эти ранние носители н не могли находиться в открытом космосе без специальной защиты. Да, смотри-ка, он покрыт каким-то составом. Подойдя поближе, Кэрил увидела, что Питера на самом деле окружает некий отражающий свет материал, внешне похожий на слой жидкости. Он покрывал все тело Эллендера, затекал в уши, ноздри, рот и даже заливал глаза. Одежда Питера также была обработана этим водянистым составом, но в меньшей степени. Глубокое сканирование выявило слой сложного полимера с включением каких-то экзотических молекул. Как работает эта пленка, Хацис пока было непонятно, но от вакуума она, похоже, защищала неплохо. Для того, чтобы познакомиться с одеждой Питера, Кэрил понадобилось не более секунды. Ей удалось и заглянуть внутрь как кокпита, до того, как стал закрываться его овальный люк. Правда, увидела Хацис немного. Узкий проход и пустое помещение с экраном монитора наблюдения на противоположной стене. Воздух внутри кокпита удерживался посредством какой-то тончайшей мембраны, натянутой у входа. Причем Питер мог проходить сквозь нее, не разрушая конструкции. Эта пленка состояла из сложных молекул, во многом похожих на вторую кожу Эллендера. После второго шага Питера, дверь за ним успела полностью закрыться, прервав для Кэрил ее первый сеанс исследования содержимого кокпита. Посмотри, как они внешне модифицировали эту инграмму, чтобы она отличалась от первоначальных спецификаций. Интересно, зачем тратить время и ресурсы, чтобы менять уже устоявшийся облик стандартной модели? Вообще же у этих инграмм все настолько примитивно. Совершенно непонятно, как такие недалекие существа могли быть выбраны для отправки к звездам. Снисходительно говорил Джетс. Кэрил захотелось напомнить Ларису, что один из его коллег, тоже из администрации Винкулы, Сел Шалхуб, проделывал подобное со своими периферическими компонентами и что в 2050 году у человечества не было иного выбора, кроме как посылать энграммы. Однако она решила не обострять ситуацию. «Что бы ты там ни думал о данной конкретной энграмме, нельзя отрицать, что она вернулась к нам со сверхсветовым космическим кораблем. В этом наверняка заложен какой-то обман, потому что такого просто не может быть». Эллендер осторожно спустился вниз по красной ковровой дорожке. Он миновал второй, удерживающий воздух слой. Инженерное изобретение Винкулы, правда, более грубое и примитивное, чем приспособление на Арахне, поэтому в момент прохождения Питеру пришлось приложить некое физическое усилие. Пока кэрл наблюдала за тем, как Эллендер неторопливо приближается к ней, находясь уже в ароматизированной атмосфере балкона, вокруг ее тела непрерывно вспыхивали голубоватые волны статического электричества. Звуковые импульсы высокой частоты давили на слух и неприятно раздражали кожу. В течение долей секунды Эллендер был атакован всеми средствами богатого шпионского арсенала, находившегося в распоряжении Винкулы, который не терпелось выяснить, какими аппаратными и программными ресурсами обладает этот странный носитель энграммы из далекого прошлого, на деле прибывший из будущего. Питер сделал еще один шаг. «Ну как, что ты обнаружил, Джец? Кэрилл просто сгорала от любопытства, и от желания не позволить этим засранцам из Винкулы хоть что-нибудь утаить от нее. Он считает, что повстречался с представителями внеземного разума. С неприкрытой иронией в голосе объявил Джетс. «Серьезно? Где именно?» «Конечно, на Эпстелоне Водолея. Какие-то предметы якобы искусственного происхождения. Много предметов». Он хихикнул. Они посчитали их дарами. «Какими еще дарами? Говори с ней, Ларис. Мне нужны детали». «Да вот корабль, на котором он прилетел» и еще та штуковина, которая покрыта снаружи его одежда, и он сам. Все остальные предметы остались на Эпсилоне Водолея. Эллендер привез с собой кое-какую информацию, которой снабдили его эти предполагаемые представители внеземной цивилизации, и теперь хочет попросить, чтобы мы помогли им изучить остальные так называемые дары. А почему бы и нет? Давай сначала посмотрим, что у него там есть, Кэрилл. Я не склонен сразу обнадеживать тебя. А что ты можешь сказать о нем самом? Что ты узнал? Ничего особо важного или интересного. Да, этот Эллендер был поврежден. Таким же манером, как и другие энграммы. Честно говоря, ему повезло. Он смог почти полностью восстановиться. То, что Эллендер стал именно периферическим компонентом, помогало ему выжить. Сможем ли мы восстановить его полностью? Конечно. Но зачем это нужно? Будет хуже, если он развалится прямо во время беседы. Ты все еще планируешь возиться с ним до бесконечности? Кэрилл почувствовала удивление Джетса, когда Питер Эллендер остановился совсем близко от нее. Тебе не удастся узнать от него больше того, что уже известно на сегодняшний день, Кэрил. Знание не сумма фактов, а процесс Ларис. Она с трудом сдерживала раздражение, и одного сканирования содержимого его черепа может оказаться недостаточно. Хацис была осведомлена о том, что Джетс мало смыслит в энграммах, а его собственных энграмных копий не создавалось вообще. Как, впрочем, и у большинства выживших к 2163 году. После того, как завершились плановые космические старты в рамках ози Про, некоторое время наблюдался бурный рост энграмных технологий, в основном за счет богатых спонсоров, видевших в создаваемых образцах свой вариант достижения бессмертия. Однако работы по созданию искусственного интеллекта вскоре перетянули технологическое одеяло на себя. Большинство уже созданных энграмм были просто стерты в погоне за каждым свободным байтом электронной памяти. Остальные подверглись частичной очистке уже после того, Как на практике показали свою более низкую эффективность перед лицом новых и более передовых технологий. Несколько энграмм были заморожены в качестве будущих музейных экспонатов и свалены в общую кучу в полузабытых запасниках. Время от времени, конечно, обнаруживалась какая-нибудь шальная, еще не отключенная энграмма, такие из гуманных соображений уничтожались на месте. Кэрилл было жаль этих потерянных детей прошлого. На ее собственной основе было сделано немало энграмм для Ози Про. Хотя каждая уже тогда представляла собой лишь небольшой фрагмент ее «я», не говоря уже о теперешней разветвленной и многокомпонентной сущности, все они были частью ее самой и заслуживали хотя бы небольшой талики жалости и участия. Кэрилл всегда была готова принять обратно свою блудную дочь, если таковая случайно объявится. Пусть паттерны ее дитяти окажутся с изъяном, однако у нее будут и свои личные, благоприобретенные воспоминания наверняка не безинтереснее самой Кэрилл. Только после этого стирания матрицы можно считать оправданным. Интересно, а если бы оригинал Питера остался жив, повел бы он себя аналогичным образом по отношению к своей энграммной копии, теперешнему собеседнику Кэррилл? Хотя бы из любопытства? Вряд ли. Собственные воспоминания Кэррилл, запрятанные где-то далеко в заколках памяти, рисовали образ оригинала Питера уже тогда слишком гордо своими способностями, а после того, как ему удалось пережить бум искусственного интеллекта и подавно ему вряд ли могли стать понятны, то одиночество и та смертная тоска, которая довелось испытать его энграме где-нибудь в закоулках галактики. Эта память и эти знания – самое ценное в энграмах, и они тоже нужны человечеству. «Жизнь – тяжелая штука», – пожаловалась в своих мыслях Кэрил энграме Питера Эллендера, «но я уверена, что ты знаешь об этом не хуже меня».